Когда они были вместе, они часто разговаривали, сначала стесненно, с взаимными выпадами, как это характерно для незнакомых людей, брошенных в жестокие волны обстоятельств и пытающихся выжить. Они старались создать нормальные условия там, где не было никаких шансов на существование. Что было проще, чем в ситуации, когда обе допускали существенные отклонения от обычных правил когда было нечего сказать, не относящееся к происходящим событиям. И такие ситуации возникали именно в те моменты, когда темы для разговора, затрагивающего конкретные дела, временно истощались, и наступали паузы, которые были наподобие трамплина, ведущего к словам и мыслям иного содержания. Именно в эти моменты Джейсон узнавал разного рода факты из прошлого женщины, которая спасла его. Внутренне он не был согласен с ее заявлением, что она знает о нем значительно больше, чем он сам, но в то же время он констатировал тот факт, что он ничего не знает о ее жизни. Откуда она появилась? Почему такая привлекательная женщина с темно-рыжим цветом волос и кожи, несомненно, воспитывающаяся в детстве на какой-нибудь ферме, захотела стать доктором экономических наук. «Потому что она устала от фермы», — воскликнула Марин. «Вы шутите? Действительно ферма? Да, ферма была меньше небольшого ранчо, очень маленькая по сравнению с огромными фермами в Альберте. Когда мой отец был молодым, и люди шли на Запад покупать землю, Существовали неписанные ограничения: нельзя конкурировать с вышестоящими по положению. Отец часто говорил, что если бы он, его имя было Сен Джеймс, а не Сен Жак, то он был бы более самостоятельным человеком в наше время. Он фермер. Марира смеялась. Нет. Он был бухгалтером, который стал фермером точно так же, как во время войны стал пилотом бомбардировщика. Отец был пилотом королевских военно-воздушных сил Канады. Я все время думала, что раз он видел небо не с земли, а с самолета, то бухгалтерская контора после этого показалась ему машиной на рой. Да, это требует нервного напряжения, больше, чем вы думаете. Мне кажется, что я могу его понять. Возможно. Мари жила в Калгари с родителями и с двумя братьями до 18 лет, когда она поступила в университет Монреале и вступила в жизнь, о которой никогда не помышляла. Равнодушная к занятиям студентка, которая отдавала предпочтение скачкам на лошадях перед скучными занятиями в школе при женском монастыре, открыла в себе тягу, к использованию ума. На самом деле это было очень просто. Я смотрела на книги, как на естественных врагов, и вдруг я попала в окружение людей, которые преуспели в них. Кругом были разговоры, разговоры днем, разговоры ночью, разговоры на лекциях, семинарах и в переполненных кабинах за кружкой пива. Я думаю, что эти-то разговоры и повернули меня к занятиям. Вам знакомо что-то подобное? Я не могу вспомнить, но понять, пожалуй, смогу. У меня не сохранилось воспоминаний о годах учебы, я не могу сейчас вспомнить ни коллег, ни друзей, но я абсолютно уверен, что прошел через все это. Он улыбнулся. Долгие беседы после кружек пива, довольно эмоциональное времяпрепровождение. В свою очередь, Мари тоже улыбнулась. «Я и сама достаточно эмоциональна в этом окружении. Своенравная девица из Калгари, привыкшая к конкуренции со стороны двух старших братьев, который может выпить пива гораздо больше, чем половина студентов в Монреале. Джейсон наблюдал за разговором как будто со стороны. Несмотря на внешнюю сдержанность, ее рассказ говорил о большой внутренней энергии, которую она могла вкладывать в любую работу» поглощающую ее с головой. После окончания университета она получила степень доктора экономии и должность в торгово-экономическом отделе, обслуживающем правительство Канады. А как все остальное? Что вы имеете в виду? Ну Самое обычное? Муж, семья, дом, обнесенный белой изгородью и так далее? Ну, рано или поздно они могут появиться? Но пока я над этим не задумывалась, явных претендентов на роль мужа еще не возникал. А кто такой Петр? Улыбка сошла с ее лица. Я уже и забыла, что вы читали телеграмму. Я сожалею. Не стоит. Петр, он очень нравился мне. Мы жили вместе почти два года, но это ничем не кончилось. Он не обиделся на вас. — Конечно, нет, — рассмеялась Мария. — Но он собирается встречать вас в аэропорту 26-го. Вам кажется, надо как-то сообщить ему? — Да, я все помню.